«Наверное, мне все равно придется его убить», – пробормотал Эдвард. «Карлайлу это не понравится. Судя по скрипушин, мы переехали мост, хотя реки я не увидела. Значит, дом Калинов уже близко. Тут я решила задать вопрос, который давно вертелся на языке. «А как можно убить вампира?» Эдвард искосо на меня посмотрел. «Единственный верный способ – разорвать на куски и сжечь», – глухо ответил он. «Его спутники тоже будут драться».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 А потом, как только они уедут, мы сами начнем охоту, зловеще объявил Эдвард. Что ж, он не оставил нам выбора, мрачно кивнул Карлайл. Эдвард повернулся к Розали. Проводи Беллу наверх и поменяйся с ней мои одеждами. С какой кстати? Да кто она мне? От нее одни проблемы неприятности. В голосе было столько яда, что я поежилась. Роуз, пробормотал Эммет, положив руку ей на плечо, но девица тут же вырвалась.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 Поможет сбить с толку щейку. Конечно, он быстро во всем разберется, но мы выиграем время, — объяснила Эсми, скинув с себя одежду. Наверное, размер не подойдет, — мямлила я. Но мисс Калин уже стащила с меня рубашку, джинсы я сняла сама. Решив не смущать меня юбками, женщина дала мне фланелевую рубашку и слаксы. Но рубашка еще куда не шло, а вот слаксы слишком длинные. Не успела я пожаловаться, как Элис уже ловко завернула штаны и...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 Я с посмотрела на Розали, она так и пылала гневом. Элис Кэрри, возьмите Мерседес, на юге солидность не помешает. Парень с девушкой согласно кивнули. Мы сядем в джип. Оказывается, доктор Калин решила отправиться с Эдвардом. Догадавшись, что они собираются на охоту, я перепугалась. Элис, позвал дочь Карлайл, они проглотят наживку? Все взгляды обратились к девушке, которая закрыла глаза и замерла, будто каменная статуя.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 с его родственниками. Мне хотелось забиться куда-нибудь в уголок и спрятаться от всех свое заплаканное лицо. Через полсекунды зазвонил сотовый Эсми. Она тут же ответила. «Пора». Розали пошла к двери, а мисс Калин остановилась и потрепала меня по щеке. «Береги себя», — прошептала она и исчезла. Взрывел мотор моего пикапа, а потом... Тишина. Кэрри и Элис напряженно ждали. Мне показалось, что девушка понесла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 пролепетала я. «Если с одним из вас что-нибудь случится, я себе не прощу». «Ты ошибаешься», Кэри Кэрри, улыбнулся. Входная дверь даже не скрипнула. Так бесшумно вошла Элис. «Можно?» — вежливо спросила она, собираясь взять меня за руку. «Ты первая, кому понадобилось разрешение». Я невольно улыбнулась. Тонкие руки оказались неожиданно сильными, и девушка вынесла меня из дома. Кэрри вышел следом за подругой, не потрудившись выключить свет».